Тем временем Иосиф очнулся от своего оцепенения. Кажется, кто-то назвал его имя. Кто-то. Иоханан бен Закай, верховный судья. Ребенком Иосиф не раз ощущал с робостью, как на его голову ложится легкая, благословляющая рука этого кроткого человека. Будучи в Риме, он узнал, что даже там старик слыл одним из мудрейших людей на земле. Иоханан достиг этого без всяких усилий одним воздействием своей личности подобный склад характера тихого и нечистолюбивого был иосифу чужд, вызывал почти жуткое чувство тревоги и угнетал иосиф охотнее всего сошел бы с пути иоханана и вот именно иоханан предложил теперь иосифа молодой человек был глубоко взволнован когда собрание приняло предложение судьи люди избравшие иосифа были мудры и добры. Он тоже будет добрым и мудрым. Он отправится в Галилею не в качестве одного из мстителей Израиля и без честолюбивых вожделений. Он будет тих и смиренен, будет ждать, чтобы дух истины осенил его. Вместе со стариком Яннаем подошел он к первосвященнику, чтобы проститься. Холодный и ясный, как всегда, стоит перед ним Анан. Его директивы вполне определенны. Галилея находится под наибольшей угрозой. Необходимо во что бы то ни стало поддержать в этой провинции спокойствие. В сомнительных случаях лучше ничего не предпринимать, чем идти на риск. Дождитесь указаний из Иерусалима. Всегда ориентируйтесь на Иерусалим. У Галилеи сильные отряды гражданской обороны. Перед вами, господа, задача держать эти отряды в распоряжении Иерусалима. Лично Иосифу. Он сказал, еще рассматривая его без особого благоволения. «Мы вам доверили ответственную должность. Надеюсь, мы не ошиблись». Иосиф выслушал указания первосвященника вежливо, почти смиренно. Однако их восприняло только его ухо. Разумеется, пока он в Иерусалиме, нужно подчиняться первосвященнику. Но как только он перейдет границу Галилеи, он отвечает только перед одним человеком, перед самим собой. Вечером Анан сказал Иоханану Бен Закай. Надеюсь, мы поступили не слишком опрометчиво, послав этого Иосифа бен Маттафия в Галилею, им движет только честолюбие. Возможно, отозвался Иоханан Бен Закай, что есть люди надежнее его. Вероятно, многие годы будет казаться, что он действует лишь ради себя, но пока он жив, я буду верить что он в конце концов все же действует ради нас. Новый комиссар Иосиф бен Матафий исколесил свою провинцию вдоль и поперек. В том году период дождей изобиловал влагой. Ягве был милостив. Водоемы наполнялись, на горах Верхней Галилеи лежал снег, горные ручьи весело шумели, сбегая вниз. В долинах крестьяне сидели на корточках, нюхали землю, вынюхивали по ней погоду. Да, богатая страна, плодородная, очень разнообразная, со своими долинами, холмами, горами, с Генесарецким озером, рекой Иорданом, морским побережьем и двумя сотнями городов. Как истинный сад Божий лежала она, овеянная волшебно-светлым воздухом. Иосиф вздохнул полной грудью. Он все же достиг своей цели, поднялся очень высоко. Как чудесно быть начальником этой провинции. Человек, приехавший сюда с такими полномочиями, как он, должен широко и навеки прославиться, иначе он просто бездарность.